Невероятный инманец. Летом я подрабатывала в библиотеке университета. Но в тот осенний ветреный день я шла в Альма-матер, чтобы в читальном зале крепко позаниматься. Накопилось множество вопросов, а свободного времени не хватало на чтение. В связи с подступающей войной все забегали словно вдвое, втрое быстрее, стали суетливы и мелочны. Цены не резко, но росли. Моя зарплата оставалась на прежнем уровне. Ню получила диплом этим летом, слава богу, намного легче. Дине грызть гранит науки еще год, и она не выбирает выражений. А Мане три. Вот чья мечта сбылась, и кто по-настоящему счастлив. Самой младшей было плевать на голод и внешний вид, лишь бы не мешали учиться. Мамонька помогла через знакомых обрести временное жилье. До Нового года оно было только мое, я заплатила хозяйке мало, но последнее, что у меня оставалось. Знакомые мамоньке объяснили. Что квартира до конца декабря в моём распоряжении. Когда я неловко сынула свои гроши, спросили неуверенно: "Зачем так много?" И быстро спрятали деньги в кулаке, заметно обрадовавшись. Я же осталась в недоумении. Неужели няня не договорилась об оплате? Когда погибла мама, я только-только начала работать. Анюшка училась в своей ветеринарной академии на третьем курсе. В Питере мы рассудили: на двоих оставшихся сестёр содержание, которое выделяет отец, вполне хватит. Вню первое время поддержит мамонька, а вот мне надо устроиться самой. Через подруг удалось получить направление на работу в деревню с предоставлением жилья. Как молодому специалисту выплатили из местного бюджета средства помимо зарплаты в помощь. И 3 года проработала там, пока мамонька не вызвала. Есть временное жильё, найдёшь и работу, пусть не прибыльную, зато сможешь в случае чего до нас добежать. Уезжать было жаль. Мне так понравилось жить по-настоящему. Но няня зря не позвала бы. Увидев меня, женщина порывисто бросилась ко мне на шею, будто не верила, что я вернулась. Сёстры первое время как маленькие топтались около меня, не желая отходить. Значит, хлебнули горюшка, пока я устраивалась. Приехав, я поняла, что мамонька молит о помощи. Годы и силы не подводят. Всё такая же крепкая, несгибаемая молодая женщина. А наказ королевы верная подруга выполнила. Поставила нас всех на ноги. Няня молчаливо просила взять на себя заботы о сёстрах. Я, как никак, наследная принцесса, будущая королева, я поняла намёк мамоньки. Во дворце с ней не считались. Впрочем, как и с младшими королевскими дочерьми, а вот я старшая, формально имела права, могла постоять на своём. Самостоятельно жить мы быстро научились. Денег только не хватало. Мы росли, а положенное нам содержание урезалось. На счёт себя я не возражала, но за сестёр было обидно. Как он может лишать своих дочерей? Разговаривать бесполезно, и мы не пытались обратить внимание короля на себя. Зачем? Хотел бы, увидел. Сёстры, наверняка уверившись, что я не уеду, дружно вздохнули. И я поняла, что жилось им в моё отсутствие не весело, а ведь я старалась им помогать хоть чуть-чуть. Покидала дворец, надеясь, что своим дочерям отец сумеет создать условия. Но его величество, похоже, лишнего в голову не брал. Как ни тянулось, не научилась я жить по средствам. То, что мне казалось дёшево, продавалось втридорога. Другое, за что и денег не жалко, отдавалось даром или за бесценок. Большой город дарил огромные возможности. Работая в лесной глуши, я оценила это. Я заметила именно в столице, что изменилось за эти 3 года. Теперь мне не надо было маскироваться под Оксану Шишкину. Я ею стала. Девушка, которая ищет, где можно хоть немного заработать берётся за самую дешёвую работу, потому что всегда лучше иметь маленькую денежку и мечту, чем только мечту. Хорошо, что я приехала к своим родным не с пустыми руками. Кроме причитающегося, я привезла деньги за проданный дом, в котором жила 3 года. Событие для моей личной жизни горькое, но я не хотела, чтобы жалели моих сестёр. Втихаря мы приделись, чтобы никто не унюхал подвернувшийся доход, а то решат, что можно вообще не платить девочкам содержание. Где я только не работала, Шила на дому. По требованию ходила делать лечебный массаж, имела несколько учеников, с которыми занималась дополнительно и частным образом. Летом подвернулась работа в университетской библиотеке. Да, не самые хлебные профессии. Да под лежащий камень вода не течёт. А когда к тебе на минуточку забежит то одна, то другая сестра, нужно иметь хоть небольшую денежку в кармане. Как известно, баснями соловья не кормят. Ходить в университет я любила. Это не обитатели дворца, здесь меня не забыли. Всегда приятно окунуться в хлопотливую и шумную жизнь, не хуже, чем в деревне на празднике. Однако сегодня вышло не по задуманному. Как известно, чтобы пройти в читальный зал, нужно снять верхнюю одежду, сдать её в гардероб. Не успела я войти в фойе университета, как услышала голос гардеробщицы, известной нам всем тёти Кати. Некуда вешать, нет номерков, не принимаю. Сами видите, всё завешано. Да как Растерянно спрашивали ребята, но женщина махала рукой. «Как хотите, идите одетыми, если пустят. Делегацию ждут, понабежала встречающих, носятся в мыле». «Кто ж нас пустит в куртках в читальный зал? Мы же в святой храм науки идем». Покрутившись вокруг себя, как слепые котята, мы гурьбой вышли на воздух. Позже придется идти. Когда делегация прибудет, потом отбудет. У выхода нас таких несчастных набралось десятка два. Мы бы разошлись... Но именно в этот момент увидели, как подъехало несколько машин. Встречающий в лёгком парадном костюме, невзирая на пронизывающий ветерок, поспешил к гостям. Я знала, что по протоколу нужно появиться до того, как люди сами выйдут из машин. Мама не раз придерживала меня, чтобы не спешило выходить наружу. Мне должны были открыть дверь, предложить руку, помочь выбраться на свет божий, всё чинно и благородно. Группа из пяти человек организованно двинулась к нам. А мы, как по команде, выстроились полукругом по обеим сторонам от выхода, изображая армарийское студенчество или людей, которые всю жизнь только и ждали этой встречи. Кто это? шёпотом спросил один из нас. Да какой-то принц, беззлобно отмахнулась девушка, стоявшая сбоку. В газете писали: "Приедет с визитом". И ещё бы написали, что не пройти будет в читальный зал, фыркнул кто-то. Мы тут же приветливо заулыбались. Из пяти человек двое шли поодаль. Трое мужчин, примерно одинакового роста, возраста, телосложения и даже одетые в костюмы сходной цветовой гаммы, остановились в нескольких метрах от нас. Выстроившийся в стороне от нас музыкальный ансамбль заиграл красивую приветственную мелодию. Тройка в костюмах стойко выстояла на ветру, пока музыка не закончилась, а мы не начали аплодировать. Затем с приветственной речью выскочил какой-то важный дядя. «Мы не обязаны знать все начальство университета, довольны с нас преподавателей». Затем гости намеревались двинуться ко входу, но не тут-то было. Вновь заиграла музыка, и между нами и гостями запорхали парами танцоры в национальных костюмах. Мы, кто не смог накануне сдать в гардероб куртки, комфортно чувствовали себя, насмешливо взирая на прибывших – А вот дорогие гости в недешёвых костюмах приуныли и слегка озябли. Эх, люблю я гостеприимство наших людей. Не остановит и погода, если нужно показать товар лицом. Вспомнив дорогих сердцу сельчан, которые грешили тем же, я отвернулась, скрывая усмешку, и встретилась с заинтересованным взглядом стоявшего сбоку от нас седого мужчины. Если мы, студенты, или бывшие студенты, кучковались вместе, то он стоял вроде с нами, а вроде и отдельно. Есть такие люди, которые не смешиваются с толпой. Он был взрослей нас всех, включая гостей, красивый и породистый тип. Я отвела глаза первой. Уж больно пристально в меня вглядывались. Приятно такое внимание, но ни к чему оно. Которых из них принца? Поинтересовался кто-то из нашей компании. В середине, пояснила я, безошибочно определяя гостя. В соответствии с протоколом каждый находится на своём месте. Вот этот ничего особенного. Разочарованно протянула девчонка, но на неё зашевелили. Не дай бог, услышит. Вы видели принца? Повернулся ко мне седой, породистый незнакомец. Сразу видно воспитанного человека. Вопрос-то нейтральный, а манеры такие, будто он доверительно спрашивает меня о чём-то личном, только меня. И я внутренне расцвела от такого обхождения. Он заговорил, и стало ясно, что он инманец. Дело не только в небольшом акценте. У него изменилось лицо. У иностранцев часто так: стоит заговорить, и видно откуда тот. Инманцев сразу узнаёшь. У них один тип мужчин: высокие, серые, как говорила девчонка, с которой мы учились вместе, хищные черты лица. Этот, пожалуй, был самым красивым инманцем, которого доводилось мне встречать. В нём не было следа красоты, зато он обладал выразительной мужественностью: загрубевшее лицо, прямая спина и седая голова. Посадка, между прочим, исключительная. Рядом с ним невольно представишь женщину, такой защитит любую. С этим никогда не страшно. Будешь как за каменной стеной. Нет, засмеялась я, представляя реакцию холодного Инманца на свои комплименты ему. Я знаю двух других господ. Крайний ректор факультета туризма, а тот другой, который переводит преподаватель Инъяза. Плески закончились, мы раздались в стороны. И делегация наконец вошла под своды нашего университета. Я стояла, раздумывая, куда податься. Сегодня я была свободна весь день, настроена отдохнуть, поэтому и собиралась провести его в читальном зале. Не люблю днём сидеть в квартире, тоскливо. Для невесёлых раздумий есть вечера. Из-за этой кутерьмы на ходу придётся саму себя развлекать. Можно навестить сестёр или подруг, только не люблю я навязываться. Обычно ко мне приходят или прибегают. Вам помочь? — спросил седой инманец. Кроме нас двоих никого не было на пространной университетской лестнице. Я отрицательно покачала головой. «Хорошо говорите на армарийском», — похвалила я, чтобы меня не сочли глухой или плохо воспитанный. «Большая редкость». «Странность между нашими народами. Языки родственные ближе некуда. Но ни армарийцы, ни инманцы не говорят без акцента на неродном. Мне приходилось месяцами говорить с мамонькой на инманском, добиваясь чистоты произношения. Никто от меня этого не требовал, но раз я занялась языками, будь добра говорить как следует. Помню, няня и мама обменивались затаёнными улыбками, говоря обо мне. Это был первый мой успех, признак будущей наследной принцессы. А вы знаете, Йнманский, переводчик вашего принца меня учил. Не помню, чтобы меня куда-то звали или приглашали, но через считанные минуты знакомства мы шли вместе, разговаривая так Будто знали друг друга 100 лет. Болтаем и пили кофе, который я терпеть не могу. Но мне, не спрашивая, сунули в руки пластиковый стаканчик с горячим напитком. Я не успела отказаться. Варево с убитым запахом, ароматом моих учебных затруднений, оказалось как нельзя, кстати, в сырой ветреный день. Кофе обжигал горло не чуть не хуже, чем взгляды, которыми меня одаривал Седой, считая, что разглядывает меня незаметно. Что делаете вы у нас? Настало время начать светскую беседу. «Вопрос не праздный, учитывая отношения двух королевств, двух народов друг к другу». «Я наблюдатель ран», — не мешкая ответил мой приятель обманчиво-небрежно. «Слышали о переговорах между нашими королевствами, Оксана?» «Слышать-то слышала. Хотелось бы мне знать, кто на переговорах от имени короля. Тот-то, наверное, уже азы от буки не отличает». «Я зло выдохнула. Не могу себя держать в руках, когда думаю о нем». Как ни стараюсь, не получается у меня судить о величии хладнокровно. Наверняка не останется без внимания и вопрос сватовства. Король Инманни так и не ответил на моё встречное предложение. Возможно, он озвучит решение до переговоров. Что промямлил двойник от лица короля? Продать Нью Инманскому королю, даже не продать, а отдать за бесценок обоим, как рюмку в себя опрокинуть. Конечно, им больше пришлось бы по вкусу, если бы на месте сестры была я. Но тогда Байнманцы аннулировали армарийский престол, а наше величество, его двойник и третий собутыльник. Мерзавцы, но не дураки. Мне совсем не нравится выдвинутая мамонька инициатива. Пусть Ню согласилась сама, а семейный совет одобрил выход из положения, я не хочу брать ответственность за её сломанную жизнь. Мы всё же не в Средневековье живём. Что же касается короля, опять я подавила раздражение. От меня вообще-то ждут ответа. «Я, к сожалению, не интересуюсь политикой», — поспешила я извиниться, чтобы не углубляться и в раздражение не опростоволоситься из-за какой-нибудь мелочи. Ран не удержался от усмешки. «Мы на пороге войны, а вас такие мелочи не интересуют?» — он забрал из моих рук пустой стаканчик, который я держала в руках. «Но вы же говорите, что намечаются переговоры», — начала я. Заметив, что он смотрит на мои руки, я их спрятала в карманы. «Есть у меня перчатки, есть!» Дома оставила, а возвращаться поленилась. Я внутренне улыбнулась. Правда, лучшая маскировка. Никто в бедно одетой девице с красными от холода руками не заподозрит... Вообще никого не заподозрит. «Сколько вам лет, Оксана?» Перебил меня мужчина. «Двадцать шесть. А что?» Я разом напряглась. Факты личной биографии выдавать нельзя. Тем более первому встречному, да еще инманцу. «Мне двадцать восемь. «Не может быть!» «На мой взгляд, ему должно быть ближе к сорока». Я спохватилась, что мои слова его могут обидеть. «Эх, деревня!» Растеряла все свои королевские манеры. «Учила, мамонька, учила!» «Честное слово!» Нисколько не обиделся Седой. «Могу паспорт показать. Я, кстати, не женат». «Я, к счастью, тоже не замужем». Мама позаботилась о том, чтобы меня не одолевали предложениями руки и сердца с момента рождения. «Я, кстати, не женат». Пару тройку раз приходилось выслушивать предложения руки и сердца, затем, выдержав положенное время, тактично отказывать. Удовольствие то ещё. Моя красивая мама решала все проблемы, мои в том числе. У вас всё впереди, Ран. Тут уж я захлопала глазами, делая вид, что не понимаю, к чему такой поворот. Не выходит у нас светский пустой разговор. Как-то мы все на личности перескакиваем. Если переговоры будут удачны, кивнули наняц. В противном случае придётся воевать. Вас могут убить. Кофита, не туда пошёл. Опасно мне его пить. Глупости начинаю говорить. Конечно, Армарий победит Инманию. Как и любого другого, вы будете меня жалеть. Седой замер, ожидая ответа. Какой странный человек, сразу видно, иностранец. Я всех жалею, но будем надеяться, что всё обойдётся, сговоркой выговорила я. А в каких вы войсках? Зеничек. Вы кадровой офицер? Старший лейтенант. Собираете информацию о враге? Усмехнулся Седой. Староват ты для старшего лейтенанта, но врёшь гладко. Извините, смутилась я своего явного интереса. Просто я всегда думала, что наблюдатели люди, не связанные с армией. По-разному бывает. Так вы надеетесь, что проскочим? Грамотно увёл меня в сторону Седой. А вы считаете иначе? Мы уже шли под руку, как старые знакомые. Придётся воевать, уверенно кивнул тот. Не разделяю вашей убеждённости. Да вы тут, похоже, все её не разделяете, хмыкнул Инманиц. Хотелось бы мне знать, на чём основана ваша надежда. На отрицании очевидного? Верю в здравый смысл. Хоть вашему королю, я имею в виду предыдущего, он не помог. Нынешнего вашего короля, его величество Боратана, мы не имели чести видеть никогда. Вообще-то я надеялась на здравый смысл от окружения нашего монарха, который три года уже правил от его имени, потому как его величество сам физически не мог появляться столь часто на публике. Было бы заметно его пристрастие к горячительным напиткам. Инманец посмотрел на меня так внимательно, будто ушам своим не верил, что я способна сказать двусложную фразу по волнующей теме на его родном языке. С какого перепугу я перешла на его язык, не понимаю. Золотопала бессознательно. Вспомнила годы учения, наверно. Или любовь к нашему монарху сказалась. Не контролирую я себя, когда о нём заходит речь. Я слышала, что если бы ваша королева согласилась на брак с ним, войны вообще могло бы не быть. Он тоже перешёл на инманский, свой родной, и лицо приобрело неуловимо мягкие, притягательные черты. Не надо о ней. Оставьте, оставьте её в покое. Я вскинула голову, готовая отстаивать честь королевы. Странные причины для войны, вы не находите? натянула спросила я. Не хуже любой другой средневековой. Несмотря на то, что мы обменивались довольно резкими суждениями, поглядели друг на друга вполне миролюбиво. Трудно иначе, когда идёшь с кавалером под руку. Желание настаивать на своём пропало. Иногда мне приходил в голову вопрос: Как бы вышло, если бы неотразимая Жанна приняла предложение короля Инмании? Неужели еще хуже, чем жить столько лет с пьяным ничтожеством? Я знал ответ из первых уст. Никогда этот вопрос не существовал в жизни королевы Армарии. Еще вопрос, отдаленно схожий с этим. Сватовство короля без возраста ко мне. Это тоже своеобразное мирное решение военного конфликта? Или открытая экспансия Инмании? Интересно было бы спросить Седова. Да откуда знает о тайнах Армарийского двора Оксана Шишкина. Выждав паузу, чтобы успокоиться, я затем миролюбиво предложила: "Не будем нагнетать". "Согласен", мне подмигнули смеющимися глазами. "Это не первая война между нашими странами. Можно сказать, мы уже привыкли находиться в противостоянии. Был бы мир, наверное, скучали". "Мне и, собственно, пора". Я остановилась и приготовилась прощаться. "Так вы всё-таки обиделись?" втрепенился Седой. Нет, нет, заверила я горячо. Почему же убегаете, как золушка? Как золушка? Если бы я была, как она. У неё был живой отец, настоящий, свой. У неё была сильная фея. Ей не приходилось ломать голову, как помочь сёстрам. Она горевала только за себя, счастливица. Я хотела поработать в читальном зале, проборчала я. Дина, если бы услышала меня сейчас, заявила бы непременно. Твоё место в музее, ок? Какую реакцию ты ждёшь на свои слова, старая клюшка? Раз в жизни ты кого-то зацепила и тут же начинаешь душить его на сталином. Помню, как я решила пугнуть Дину. Сказала, что запру её дома, а сама пойду на дискотеку, и все твои мальчики будут мои. Ей тогда было 15, мне, соответственно, 22. Моя языковая сестричка на секунду потеряла дар речи. А потом начала гамирически хохотать. Совершенно неприлично для принцессы. Оксана, не смеши, выдала она под конец убийственным тоном, и я поняла, что в роскованной тёмной танцевальной атмосфере мои шансы мизерны. Ну, пойдёмте, я тоже там что-нибудь почитаю. Только сперва пойдём. Вы же откажетесь читать на пустой желудок. Такого поворота я не ожидала. Что вы, кофе достаточно? Но наблюдатель ран, не слушая, искал, где можно заглушить голод. Неудобно вышло. Вместо того, чтобы убежать, я поплелась за ним. Лучше бы попыталась бежать, и то меньше позора бы вышло. Когда он привел меня к помпезному и дорогому заведению, я чуть не начала упираться. «Я не пойду туда, я не одета, нет, и там в три дорога». Наверное, мое лицо передало ужас перед возможностью платить за воздух, которым дышишь в этом заведении, потому что перехватила остановившийся взгляд рана. Платит приглашающая сторона. Заметил инманец, вглядываясь в меня и словно прислушиваясь. Мы не будем показывать моды. Сядем и поедим. Я прошу вас. Мягкая интонация Седова не успокаивала. Легко ему говорить. Он иностранец, человек с кошельком. Я Это непростое заведение. Не для меня. «Если потребуют предъявить родословное древо, я назовусь принцем, которого мы только что видели, а вас выдам за вашу принцессу Океану. Я хорошо знаю его родословную и вроде на него немного похож. А вы похожи на свою правительницу?» Я не успела испугаться и ответить. Подскочил распорядитель, скользнул неодобрительно по моей матерчатой фиолетовой куртеечке, далеко не модельной обуви и отвернулся, здоровая с инманцем. Тот одет был куда дороже». Мне было стыдно, что я своими ботинками топчу великолепно натёртый бело-мраморный пол холла закрытого для простых смертных шикарного заведения. Наблюдатель Ран, секретарь Ирана. Мне на плечо легла уверенная рука, когда у нас приняли верхнюю одежду. Здесь оказалась на редкость дорого и пошло. Безвкусные тяжеловесные портьеры закрывали окна а ля маркиза, в сервировке и убранстве обилии естественно золотого тона цвет мебели, изготовленной из массива дорогих пород, не гармонировал с остальной обстановкой. Сбивало с толку множество дорогих, но невразумительных вещей, совершенно лишних, на мой взгляд. Статуэтки, часы, подсвечники, горки их словно принесли временно и забыли убрать. По углам в огромных кадках чахли остатки крупных растений. Им было плохо, и я их понимала. Казалось, здесь было душно вовсе не потому, что отлично работало отопление, и безобразно вентиляция. Нет недостатка освещения, а отцарившей камско-халуйской атмосферы. Именно такое отношение сквозило в каждом движении персонала. Те своим видом демонстрировали, что изволят выполнять свои обязанности ровно до той черты, пока не определишься с размером чаевых. Вот за такой райский уголок в Таргашеско-Мещанском духе драли базнословные деньги, и кого попало, не пускали, святая святых роскоши и черевоугодия. По слухам, здесь кормили богатейших людей столицы любой кухней мира – Такая у заведения была репутация. Я оказалась здесь впервые, но со времен своего студенчества слышала о фальшивой жемчужине в ожерелье столичных ресторанов и почему-то все больше отрицательного, чем положительного. «Проверьте по списку, я настаиваю». Поставленным голосом велел Седой, на ходу оборачиваясь. «Карту вин не приносите, после всего чай». Я была ни жива, ни мертва. Нет, никто меня не узнает, даже если увидит. Я боялась другого. Какую-то безвозвратность, необратимость чувствовала я, переступив порог закрытого ресторана с Инманцем. Невозможно не повернуть, не тем более уйти. У ладеф формальности, ледяной тон Инманца не сулил ничего хорошего, и лакеи быстро сообразили, как себя вести. Распоредитель стряхнул с себя гонор и лично провёл нас в небольшой зал, где был накрыт стол на двоих. Никого постороннего. Сервировано, признаю, со вкусом и посуда не какая-нибудь. Старинный костяной фарфор. Я удержалась, чтобы не перевернуть тарелку и не полюбоваться на клеймо. Наша семья на таком ела по большим праздникам, за столом персон этак на 800. После торжества уходившим гостям дарили какой-нибудь предмет посуды на память. За королевским столом они оказывались по жеребью. Согласно древней традиции, любой простой армареец однажды мог разделить трапезу с королевской семьёй. Вот на память о таком обеде и дарили чашку или блюдце с дворцового двора. Сколько их было подарено только на моих глазах. Ран глазами указал, куда сесть. Зря мы сюда пришли. Я быстро спряталась за столом от его мужского оценивающего взгляда. Мне другие дарили подобные даже в деревне. От них оставался осадок или сальный след. От взгляда инманца охватывающего меня с головы до пят, не было неприятно, только неловко. Я чувствовала себя здесь такой же инородной, как массивная статуэтка на столе, изображавшая женщину с корзиной на плече. Зачем она тут? Орехи колоть, пепел стряхивать, в зубах ковыряться. В её присутствии старинный фарфор выглядел фальшиво. Я представила, что бы могла сказать дорогая посуда на моё присутствие, умея наговорить. Какой ужас, эта чумичка будет из нас есть, пить. Посмотрите на неё. Да я дороже, чем сотня таких, как она. Будет тянуть к нам свои грубые руки. Больше всего на свете мне хотелось убраться отсюда, просто выбраться на волю, вдохнуть свободно. Оксана. Кавалер подошёл и дотронулся до моего плеча, а я замерла. Больше никогда не пойдём сюда. Только сейчас перестань выглядывать из засады и ешь. Я молча подчинилась. Сносно кормит, но не охотительно. Кухни мира, пиарщики. Как выразилась бы Дина, казарменная харчевня. А если придёт ваш секретарь, Спросила я и старелки с золотым ободком и розами на дне, когда трапеза была в разгаре. Не придёт. У неё работы выше головы. Ей некогда бегать по столичным ресторанам. А если обман откроется, настаивала я. Ран сделал отрицательный жест головой. Она очень занята, повторил он. Скажите, почему так произошло? Что именно? Начало-начал. Первая война. Вер Марийка, хочу послушать вас. Я поймала себя на том, что в голове нет ни одной оригинальной мысли. Я не смогу сказать вам ничего нового, запинаясь, начала я. Всем известно, что ваш король, спокойный, объявил войну нам. Да, да, но это ваша королева отказала ему и подтолкнула к войне, не так ли? Я не верила своим ушам. Как можно так извратить факты? Не может того быть. Взрослый, убёлённый сиденой человек пересказывала мне досужие домыслы, достойные невежественных деревенских баб, как неприложимую истину. По-вашему, это в порядке вещей начинать войну из-за отказа стать его королевой? По-моему, это понятно, во всяком случае логично, серьёзно ответил Ран. А вот женщина, на мой взгляд, пользовалась не политическими инструментами, как то кокетство, заигрывания, возможные обещания, а потом спряталась в кусты, то есть за спину другого короля, заодно прикрывшись своим народом. Я открыла рот и закрыла. Этот выпад меня уничтожил. Я сразу стала одной из ужасных мебелей этой забегаловки для снобов, такой же молчаливой, только не такой дорогой. Что-то типа скамеечки для ног, на которой халуи зарабатывают на жизнь, завязывая поддатым хозяевам шнурки на ботинках. Я обратила на неё внимание, когда мы входили в зал. Сама не понимаю, почему я расстроилась. Из-за наветов на королеву, из-за разности суждений. Что ж, с того. Он ничего не знает, иностранец. Мы никогда не будем одинаково смотреть на один и тот же предмет. С чего вы это взяли? Я постаралась взять себя в руки и ответить на поклёп. Откуда такие обвинения? Королева никогда не вела нечестной игры. Я думаю, она испугалась вашего короля. Он мог ей не нравиться. Или вы полагаете, девушка, получившая предложение руки и сердца, обязана согласиться? Инман не спромолчал, зато я поняла, что непростительно разгоречилась и начала извиняться. 3 года не прошли даром, и от моих манер остались одни воспоминания. Кавалер привёл меня в чудесное место и рассчитывает на более лояльные речи. Будет шикарно, если он обидится, встанет и уйдёт, расплатившись только за себя. А я сяду и буду сидеть долго, потому что кошелёк я с собой не брала. Как мне хотелось встать в позу и спросить с чувством: "А ваш король, безобидный, несчастный, что же он столько крови пролил? Где его благородство?" Но не могла я так сделать, слишком подозрительно с какой стати простонародная армарийка будет так близко к сердцу принимать события прошлых дней. И про нынешнего короля я не могла расспросить. А это было бы так кстати. Почему его, ненавистного братана, никогда не видно? Ни одного портрета, фотографий, видео нет. Он стал королем, но открыто не явил себя миру. Кто мне делал предложение? Не фотогеничный мужчина? Больной или алкоголик вроде армарийского величества? А может, Оксана Шишкина, мужского пола и инманского разлива? Кому я должна отдать сестру в жены? Человеку-невидимке? Королю без возраста? Как раз сколько ему лет? Известно. Он незначительно моложе меня, меньше года. Почему инманцы величают его, как и египетского фараона и китайского императора, никому не понятно. Вы по-прежнему настаиваете, что далеки от политики? Как мне понравилась его ободряющая улыбка – Точно так же, как и дискредитировали слова о роли королевы Армарии в делах мира и войны. По-моему, вы прекрасно обрисовали суть проблемы. Немного по-женски, но более-менее верно. Так думают все армарийцы, не только женщины. Ран, я ответила вам, а вы мне нет. Вы серьёзно считаете, что девушка должна Если девушка королева или наследная принцесса, именно так я и считаю. Перехватил он мои слова спокойно, серьёзно глядя на меня. Она пример для подражания. Обязано думать не только о своей пятой точке, но и вникать в государственные интересы. И интересы женщины, мир, семья, благополучие, разве не так? По крайней мере, так считается. Не слыханна, не шутит, не дурачится. Как бы изысканный обед ни встал поперёк горла, я осторожно положила столовые приборы. Вы думаете, как инманец, бронила я потеряно. Что здесь сделаешь? Это тупик. Объяснять бесполезно, да и нечего тут доказывать. Я и есть инманент Оксана. Не обиделся, Рам. Я не знаю своего отца, но думаю, тот не был армарийцем. Ваш мужчиной, извините, на вид очень невыразительный, не в пример женщинам. Вы не знаете своего отца? переспросила я, чтобы не пришлось слушать о прелестях армариек. Это избитая тема. Достаточно того, что я нахожусь в средоточии безвкусия и неправдной дергавизны. Моя мама не открыла его имени. Поскольку теперь мне известно, что у вас есть своё сугубое мнение, что означает этот факт? Он хитро улыбнулся. Сугубое мнение. Неужели я выдала себя? Только то, что ты сирота, хмуро подумала я, но вслух сказала как можно нейтральнее. Возможно, это значит, что он жив и живёт другой семьёй. А вы к чему склоняетесь? Ран пожал плечами. Случайная связь, случайный ребёнок. Очень может быть, что моя мать не удосужилась узнать даже его имя. «Как он смеет так говорить о матери? У него есть что-нибудь святое? Может, он позвал меня, чтобы посмеяться надо мной?» Не сразу я смогла выдавить в тарелку. «Довольно зло, Ран». «Как и есть», — сразу отозвался тот. «Обидно слушать такие речи даже за еду. Вас обидеть я не хотел. И перестаньте считать себя обязанной, это смешно». Помедлив, я отрывисто сказала. «Обидно!» «Если вам станет легче, знайте, вы не единственный, кто не видел родного отца». «Я о своем знаю со слов мамы и видела на единственной фотографии». «Бросил?» – понимающий кивнул инманец. «Умер до моего рождения». Ран тут же начал извиняться, в ответ я принесла свои, задним числом жалея, что открылась инманцу. Никому никогда не говорила, а ему выложила. «Нет-нет, Оксана, мне нравится, что мы с вами можем так разговаривать». Признаться, я ехала в ворождебно настроенную страну. Мне тоже нравится ран. Прошелестела я не своим голосом, потому что почувствовала, как мою руку накрывает крепкая мужская ладонь. Только не понимаю, почему так вышло. Я не люблю рассказывать о себе. Ничего. Странно. Все мысли и опасения вылетели из головы. Та, похоже, отключилась автоматически. Очень странно, согласился мужчина напротив меня. Чувство было такое, будто я таяла от прикосновения знакомой, надёжной руки, от тёплого голоса. Меня все считали толстокожей. Я не без оснований мнила себя холодной. В деревне обо мне ходила спервослава, к ней и на кривой козе не подъедешь. А после того, как мои поклонники не могли от меня добиться ничего, кроме дружеского расположения, один за другим переключались на нормальных девушек и женщин, которые значительно лучше понимали житейские запросы тонкой мужской души. Сейчас было что-то не то, не так, совершенно по-другому. Старый механизм не срабатывал, и невинное вполне прикосновение для меня имело значение жизни и смерти. Хорошо, что принесли чай, и я освободила руку. Чайная пара, что поставили передо мной, высокомерно разрешилась обздохом. Ладно, пей. Только чайная ложка, похоже, догадалась, кто я, и не смело блеснула мне. Маскировка блеск. Никто не должен знать, или только он? Я приложила ложечку к губам. Наконец мы покинули, кричащий о своем убожестве, дорогой ресторан. Причем мой новый приятель на все лады словесно разнес его в пух и прах, хваля мой вкус. И еда не еда, и обслуга стрёмная, а помещение вообще ему притон напоминает. Под такие разговоры пошли в университет. Я думала, седой красавец попрощается со мной. За день я уже наскучила ему, но он сдал наши вещи в гардероб, Попросил принести газеты и, усевшись неподалёку, читал их до тех пор, пока я не собралась уходить. Я не только прошерстила необходимую литературу, но и сделала выписки, а когда подошла к седому, тот не сразу понял, что я от него хочу. Отстранённый взгляд, задумчивый вид, мой незнакомец не походил сам на себя. Он находился далеко отсюда, значительно дальше армарии и инмании, вместе взятых. Заметив мою растерянность, ран вернулся и смущённо улыбнулся. Это вы, Оксана. Пора. Мы вышли на улицу, уже был вечер, и у меня невольно сжалось сердце. Закончился мой выходной, удивительный, непонятный день, который начинался так неудачно. Мой спутник, впрочем, моего лирического настроения не разделял и снова предложил перекусить. Я категорически начала возражать. И так он на меня кучу денег извёл. Нет, довольно, строго сказала я. У вас, кажется, говорят: "Трижды девку покорми, и твоя будет". Ран начал подозрительно покашливать, а потом сквозь кашель прорвался смех. Вот значит как. Я пошла вперёд, но мужчина нагнал меня. Прошу прощения, Оксана. Никакого раскаяния ни в голосе, ни в лице. Он, кажется, прятал улыбку. Вас очень хорошо учили инманскому. Я поражён. Я вижу это, не сомневайся. Поговорка, что вы привели, и он снова расплылся лицом на мой промах. Она устарела лет так на 200 и относится только к инманкам. Покорми имеется в виду буквально, то есть с ложки. Раньше мужчина-инманит так ухаживал за девушкой, показывая, что в состоянии её прокормить и готов жениться. Если девушка трижды соглашалась есть с его рук, это означало, что она согласна стать хозяйкой его дома. Вам нечего бояться, Оксана. Мы далеки от прошлых предрассудков. Пойдёмте, поедим. Обещаю, вы будете есть сами и то, что захотите. Не правда ли, всегда приятно слышать, что на тебя не смотрят всерьёз? Ещё сегодня этот человек казался мне верхом такта и воспитанности. Пора проститься с ним. Нет. Я была непреклонна. Вы ведёте себя как Армария перед Инманией. Я готов сесть за стол переговоров. Только чтобы он был покрыт скатертью, а на нём тарелки с едой, не выдержав, подсказала я. И красиво сервирован, добавил Сидой. Каюсь, слаб в этом. Ран улыбнулся так, что стало ясно, он шалит. Если я упаду в голодный обморок, вам будет стыдно, что вы иностранцев мучаете. С чего вы взяли? Все подумают, что я настоящая патриотка. Может, орден дадут или медаль или социальную доплату. Когда Инманит стал строить жалобные глазки, я подумала, что это уж слишком. Ладно, я отведу вас в сытное местечко, но сама не пойду. Сдалась я. Предупреждаю сразу, это будет не такое фишенебельное заведение, в каком я имела честь отобедать с вами. «А кто вы по профессии, Оксана?» Тут же спросил инманец, в очередной раз поражённый, что я в состоянии выдавать длинные фразы на его родном языке. «Учитель инманского», — выдала я чистую правду. «О-о-о!» — только и смог сказать мой кавалер, а потом произнёс «виновато», скосив на меня глазки. Я должен был догадаться, но я не предполагала, что инманский учат в школах. «Учат. Обязательно иностранный, похож на родной. Желающих знать его много». Наде же, вот не думал. Да, конечно, сейчас у нас не просто, ну всё меняется, не так ли? Мой манёвр приведи и уйди как по маслу не прошёл. Удача оказалась на стороне гостя. Стоило подойти и остановиться. Я собиралась попрощаться и раствориться в сумерках, как перед нами услужливо распахнули двери. Кажется, сам хозяин заведения, чуть ли не умоляя войти, Иран галантно пропустил меня вперёд. Разодосадованная, я села за столик, когда начали приносить заказ. Здесь было тихо и уютно по-домашнему, нисколько не современно. Старомодные тяжёлые белые скатерти покрывали столики. На них сахарница, заварной чайничек и солонка, какие встретишь на любой кухне. Посуда такая же, рабочая крестьянская, добротная и уютная. Ни намёка на замануху. В первый и последний раз я была здесь с мамой, незадолго до роковой катастрофы. Теперь напротив меня сидел седой ран, а между нами расторобные руки официанта Густо уставляли стол тарелками. По желанию ушедшего работника приятно провести время заставило меня очнуться от воспоминаний. Я перевела изумленный взгляд на мужчину. «Вы настолько голодны! Мне стыдно, что я заставила вас...» «Есть буду я!» Невозмутимо перебил меня инманец, вооружаясь столовыми приборами. «Вы только помогать! Вот это не мое!» Один за другим передал мне все салаты. «Все салаты!» Глядя, от чего мужчина отказался, у меня невольно потекли слюни, а рука сжала вилку. — Вы отдаете себе отчет, что пренебрегаете самым вкусным? — стараясь сохранить лицо, спросила я. — Это настоящая арморийская пища? Домашняя? — Не похоже что-то на деликатесы. Когда вкусно, вспоминают после, а не говорят «до». Я не разбираюсь в вашей кухне и спросил все, что есть съедобного. Приятного аппетита! — Вот оно что. Инманец сегодня сделал выручку двум заведениям. Ран взялся за запечённое мясо, я с удовольствием хрустела овощным салатом. Чтобы приготовить его на всю семью, понадобится несколько часов вручную истечь не 1 кг овощей. В нашей культуре салат не закуска, а основное блюдо, и одной тарелочкой не обойдётся. Как вы можете есть эту птичью еду, справляясь с гуляшом, удивился он. Съешьте хоть рыбу, я правда не соображу, как её зовут, напоминает морскую. У нас её величают ряпушкой. Она вылавливается рыбаками и вашей, и нашей страны. Я не любитель рыбы, поморщился Еманец. То есть я должна есть всё, что вы не любите? осенила меня. Вы хоть пробовали в таком виде? Это настоящая вкуснятина. Ладно, попробую, вяло согласился Ран, но я демонстративно переставила тарелку с рыбой к себе поближе. Эй, это моё. Он мгновенно поддержал игру, и лицо приобрело выражение мальчишеской задиристости. «Было ваше, стало наше!» Мстительно отрезала я немедленно, с удовольствием, вилкой, снимая золотистую рыбную корочку. «Любители мяса едят мясо. Я очень люблю рыбу, вы угадали. Именно такую. Как раз в таком исполнении. Спасибо!» «Неужели так вкусно?» Под его внимательным взглядом я чуть мимо рта не пронесла. Увидев протянутую вилку у своего носа, инманец аккуратно попробовал предложенное и пошевелил пальцами. Этот жест я расценила как давай ещё. Подбодряя себя болтовнёй, я угощала гостя: "Его же едой, ожидай реакции. Понравилось ему блюдо под названием Пальчики оближешь или нет?" Наконец, он хевнул. "Точно, ряпушка. Не, мясо вкуснее". Я насмешливо посмотрела на него. Это всё, что он может сказать? Ничего-то он не понимает в радостях жизни. До чая мы молчали, сердечно, тепло. После чаепития я спросила: "У вас сегодня выходной?" Да, завтра буду занят, небрежно ответил тот, не вдаваясь в подробности. Я невольно поджала губы. Мне-то что? Я не набивалась. У меня тоже работа. Оксана, вы сможете мне завтра позвонить? по-деловому спросила Ран, отводя глаза в сторону. Я отрицательно качнула головой. А я вам? Тоже нет. Я работаю, Ран. Больше на эту тему ничего не сказал. Вообще говорили мало. У знакомых так всегда перед прощанием. А мы мало знакомы. Всюдой не слушая возражений, довёл меня до дома, потом до подъезда, затем до двери. Лишь когда я вставила ключ в замочную скважину, тот молча кивнул. Спасибо, Ран. Мне пора. Если у него слова и сякли, то мне стоило хотя бы словесно за потраченные деньги и время. Но вместо ответа инванец на прощание опустил с моей головы капюшон, провёл ладонью по моей макушке, погладил по волосам и спешно ушёл. Так делал мой папа моей маме в их первую встречу. Я забыв о благодарности, спряталась по ту сторону двери. Какой непонятный, невероятный человек. Бывают же такие.